Анни Шмидт, Саша и Маша. «Кукла Таня заболела». Что случилось с куклой Таней? Она так сильно заболела. «Я вызову доктора», сказала мама куклы Тани. Она взяла шнур от занавески и сказала «Алло». «Алло», ответил доктор. Он стоял у занавески с другой стороны. «Доктор, доктор, скорее приходите, кукла Таня болеет». «Уже иду» сказал доктор. И тут же пришел. Его пальто волочилось по полу, шляпа съехала на нос, а в руках была деревянная ложка. «Так-так», – произнес доктор, «надо ее осмотреть». И треснул куклу Таню по лбу ложкой. «Доктор», – испуганно закричала мама, «не надо так делать». «У вашей дочки жар», – сказал доктор, «надо положить ее в теплый шампунь». «Когда у детей жар», «Их не кладут в шампунь!» – возмутилась мама куклы Тани. «Слушай!» – закричал доктор. «Если ты сама все знаешь, ты будь доктором!» И схватил куклу Таню за ногу. Куклина мама схватила свою дочь за другую ногу, и они стали тянуть изо всех сил. При этом они громко визжали и кричали. Тут в комнату зашла Машина мама. «Поглядите-ка!» – сказала она. «Доктор и мама хотят порвать ребенка». Никогда в жизни я такого не видела ни разу. Но он, сказала Маша, но она, сказал Саша, я приготовлю вам какао с печеньем, сказала мама, а куклу Таню положите в кровать, и она быстро выздоровеет. Куклу Таню уложили в постель, она закрыла глаза и подумала, да чего же хорошо, что у меня есть бабушка.